Глава 17-19 В пяти верстах от того места, где происходила переправа, через трясину был перекинут мост. Там пролегал государственный тракт на Тудо-Ваку. Еще со вчерашнего вечера, опасаясь, что Левинсон не останется ночевать в селе, казаки устроили засаду на самом тракте в верстах восьми от моста. Они просидели там всю ночь, дожидаясь отряда, и слышали отдаленные орудийные залпы. Утром примчался Вестовой с приказом остаться на месте, так как неприятель, прорвавшись через трясину, идет по направлению к ним. А через каких-нибудь десять минут после того, как проехал Вестовой, отряд левинсона Ничего не знавший о засаде и о том, что мимо только что промчался неприятельский вестовой, тоже вышел на в вакский тракт. Солнце уже поднялось над лесом и недавно растаял. Небо раскрылось в вышине, прозрачно льдистое и голубое. Деревья в мокром сияющем золоте склонились над дорогой. День занялся теплый, не похожий на осенний. Левинсон Рассеянным взглядом окинул всю эту светлую и чистую сияющую красоту и не почувствовал ее. Увидел свой отряд, измученный и поредевший втрое, уныло растянувшийся вдоль дороги, и понял, как он сам смертельно устал, и как бессилен он теперь сделать что-либо для этих людей, уныло притущихся позади него. Они были еще единственно небезразличны, близки ему, эти измученные верные люди, ближе всего остального, ближе даже самого себя, потому что он ни на секунду не переставал чувствовать, что он чем-то обязан перед ними. Но он, казалось, не мог уже ничего сделать для них, он уже не руководил ими, и только сами они еще не знали этого и покорно тянулись за ним как стадо, привыкшее к своему вожаку. И это было как раз то самое страшное, чего он больше всего боялся, когда вчерашним утром думал о смерти метелиц. Он пытался взять себя в руки, сосредоточиться на чем-нибудь практически необходимом, но мысль его сбивалась и путалась. Глаза слепались, и странные образы, обрывки воспоминаний, смутные ощущения окружающего, туманные и противоречивые, клубились в его сознании беспрерывно, сменяющимся беззвучным и бесплотным роем. Зачем эта длинная бесконечная дорога? Это мокрая листва, и небо, такое мертвое и ненужное мне теперь. Что я обязан теперь делать? Да, я обязан выйти втуда в Акскую долину. В Акскую долину. Как это странно. В Акскую долину. Но как я устал. Как мне хочется спать. Что могут еще хотеть от меня эти люди, когда мне так хочется спать? Он говорит, дозор. Да-да, и дозор. У него такая круглая и добрая голова, как у моего сына, и, конечно, нужно послать дозор. А уж потом спать, спать, и даже не такая, как у моего сына. — А что? — Что ты сказал? — спросил он вдруг, подняв голову. Рядом с ним ехал Бакланов. — Я говорю, надо бы дозор послать. Да — Да-да, надо послать. Распорядись, пожалуйста. Через минуту кто-то обогнал Левинсона усталой рысью. Левинсон проводил глазами сгорбленную спину и узнал Мечика. Ему показалось что-то неправильное в том, что Мечик едет в дозор. Но он не смог заставить себя разобраться в этой неправильности и тотчас же забыл об этом. Потом еще кто-то поехал мимо. — Морозко! — крикнул Бакланов вслед уезжавшему. Вы все-таки не теряете друг дружку из виду. Разве он остался в живых, — подумал Левенсон. А Дубов погиб, бедный Дубов. Но что же случилось с Морозкой? Ах, да, это было с ним вчера вечером. Хорошо, что я не видел его тогда. Метчик, отъехавший уже довольно далеко, оглянулся. Морозка ехал с в оженних в пятидесяти от него. Отряд тоже был еще виден. Потом и отряд, и морозка скрылись за поворотом. Нивка не хотела бежать рысью, и Мечик машинально подгонял ее. Он плохо понимал, зачем его послали вперед, но ему велели ехать рысью, и он подчинялся. Дорога велась по влажным косогорам, густо заросшим дубняком и кленом, еще хранившим багряную листву. Нивка пугливо вздрагивала и жалась кустам. На подъеме она пошла шагом, мечик, задремавший в седле, больше не трогал ее. Иногда он приходил в себя и с недоумением видел вокруг все ту же непроходимую чащу. Ей не было ни конца, ни начала, как не было ни конца, ни начала тому сонному, тупому, не связанному с окружающим миром состоянию, в котором он сам находился. Вдруг Нивка испуганно фыркнула и шарахнулась в кусты, прижав мечика к каким-то гибким прутьям. Он вскинул голову, и сонное состояние мгновенно покинуло его, сменившись чувством ни с чем не сравнимого животного ужаса. На дороге в нескольких шагах от него стояли казаки. — Слезай! — сказал один придушенным, свистящим шепотом. Кто-то схватил нивку под усы. Мечик тихо вскрикнув соскользнул с седла и, сделав несколько унизительных телодвижений, вдруг стремительно покатился куда-то под откос. Он больно ударился руками в мокрую колоду, вскочил, поскользнулся, несколько секунд, онемев от ужаса, барахтался на четвереньках и, выправившись, наконец, побежал вдоль по оврагу, не чувствуя своего тела хватаясь руками за то, что попало, и делая невероятные прыжки. За ним гнались, сзади трещали кусты, и кто-то ругался злобными придыханиями. Морозко, зная, что впереди еще один дозорный, тоже плохо следил за тем, что творилось вокруг него. Он находился в том состоянии крайней усталости, когда совершенно исчезают всякие, даже самые важные человеческие мысли. И остается одно непосредственное желание — отдыха, отдыха во что бы то ни стало. Он не думал больше ни о своей жизни, ни о аварии, ни о том, как будет относиться к нему Гончаренко. Он даже не имел сил жалеть о смерти Дубова, хотя Дубов был одним из самых близких ему людей. Он думал только о том, когда же, наконец, откроется перед ним обетованная земля, где можно будет преклонить голову. Эта обетованная земля представлялась ему в виде большой и мирной, залитой солнцем деревни, полной жующих коров и хороших людей, пахнущей скотом и сеном. Он заранее предвкушал, как он привяжет лошадь, напьется молока с куском пахучего ржаного хлеба, а потом заберется на сеновал и крепко заснет, подвернув голову, напнув на пятки теплую шинель. И когда внезапно выросли перед ним желтые околыши казачьих фуражек, Иуда попятился назад, всадив его в кусты калины, кроваво затрепетавшие перед глазами. Это радостное видение большой залитой солнцем деревни, так и слилось с мгновенным ощущением неслыханного гнусного предательства, только что совершенного здесь. — Сбежал, гад! — сказал Морозко вдруг с необычайной ясностью, представив себе противные и чистые глаза мечика и испытывая в то же время чувство щемящей тоскливой жалости к себе — и к людям, которые ехали позади него. Ему жаль было не того, что он умрет сейчас, то есть перестанет чувствовать, страдать и двигаться. Он даже не мог представить себя в таком необычном и странном положении, потому что в эту минуту он еще жил, страдал и двигался. Но он ясно понял, что никогда не увидеть ему залитой солнцем деревни, и этих близких, дорогих людей, что ехали позади него. Но он так ярко чувствовал их в себе, этих уставших, ничего не подозревающих, доверившихся ему людей, что в нем не зародилась мысль о какой-либо иной возможности для себя, кроме возможности еще предупредить их об опасности. Он выхватил револьвер, и, высоко подняв его над головой, чтобы было слышнее, выстрелил три раза, как было условлено. В то же мгновение что-то звучно сверкнуло, ахнуло, мир точно раскололся надвое, и он вместе с Иудой упал в кусты, запрокинув голову. Когда Левинсон услышал выстрелы, они прозвучали так неожиданно и были так, невозможно в теперешнем его состоянии, что он даже не воспринял их. Он только тогда понял их значение, когда раздался залп по морозке, и лошади стали как вкопанные, вскинув головы, насторожив уши. Он беспомощно оглянулся, впервые ища поддержки со стороны. Но в том едином, страшном, немовопрошающем лице в которое слились для него побледневшие и вытянувшиеся лица партизан, он прочел тоже единственное выражение беспомощности и страха. Вот оно то, чего я боялся, подумал он и сделал такой жест рукой, точно искал и не нашел за что бы ухватиться. И вдруг он совершенно отчетливо увидел перед собой простое, мальчишеское, немного даже наивное но черное и погрубевшее от усталости и дыма лицо Бакланова. Бакланов, держа в одной руке револьвер, а другой крепко вцепившись в лошадиную холку, так что на ней явственно отпечатались его короткие мальчишеские пальцы, напряженно смотрел в ту сторону, откуда прозвучал залп. И его наивное скуластое лицо, слегка подавшееся вперед, выжидая приказа, горело той, подлинной и величайшей из страстей, во имя которой сгибли лучшие люди из их отряда. Левинсон вздрогнул и выпрямился, и что-то больное и сладко зазвенело в нем. Вдруг он выхватил шашку и тоже подался вперед с заблестевшими глазами. — На прорыв, да? — хрипло спросил он у Бакланова, неожиданно подняв шашку над головой, так что она вся засияла на солнце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 Он помчался по дороге, чувствуя, что весь отряд должен сейчас кинуться за ним. Когда через несколько минут он оглянулся, люди действительно мчались следом, пригнувшись к седлам, выставив стремительные подбородки, и в глазах у них стояло то напряженное и страстное выражение, какое он видел у Бакланова. Это было последнее... Связанное впечатление, какое сохранилось у Левинсона, потому что в ту же секунду что-то ослепительно грохочущее обрушилось на него, ударило, завертело, смяло, и он уже, не сознавая себя, но чувствуя, что он еще живет, полетел над какой-то оранжевой, кипящей пропастью. Мечик не оглядывался и не слышал погони. Но он знал, что гонится за ним, и когда один за другим прозвучали три выстрела и грянул залп, ему показалось, что это стреляет в него, и он припустил еще быстрее. Внезапно враг раздался не широкой лесистой долиной. Мечик сворачивал то вправо, то влево, пока вдруг снова не покатился куда-то под откос. В это время грянул новый залп. Гораздо большей густоты и силы. Потом еще и еще, без перерыва, весь лес заговорил и ожил. — Ах, боже мой! Боже мой! Ай-ай, боже мой! То шептал, то вскрикивал мечик, вздрагивая от каждого нового оглушительного залпа. И нарочно так жалко, кривя свое исцарапанное лицо, как это делают дети, когда им хочется вызвать слезы. Но глаза его были... Отвратительно, постыдно сухи. Он все время бежал, напрягая последние силы. Стрельба стала затихать. Она точно направилась в другую сторону. Потом она и вовсе смолкла. Мечик несколько раз оглянулся, погони больше не было. Ничто не нарушало той отдаленно гулкой тишины, что наступило вокруг он, задыхаясь, свалился за первым попавшимся кустом. Сердце его учащенно билось. Свернувшись калачиком, подложив под щеку кисти рук и напряженно глядя перед собой, он несколько минут лежал без движения. шагах в десяти от него, на голой тоненькой березке, согнувшейся до самой земли и освещенной солнцем, сидел полосатый бурундучок, и смотрел на него наивными желтоватыми глазками. Вдруг Мечик быстро сел, схватившись за голову, и громко застонал. Бурундучок испуганно пискнув, спрыгнул в траву. Глаза Мечика сделались совсем безумными. Он крепко вцепился в волосы иступленными пальцами, и с жалобным воем покатился по земле. — Что я наделал? «О, что я наделал!» — повторял он, перекатываясь на локтях и животе, и с каждым мгновением все ясней, убийственней и жалобней, представляя себе истинное значение своего бегства, первых трех выстрелов и всей последующей стрельбы. «Что я наделал? Как мог я это сделать? Я такой хороший и честный, и никому не желавший зла» о, как мог я это сделать? Чем отвратительней и подлей выглядел его поступок, тем лучше, чище, благородней казался он сам себе до совершения этого поступка. И мучился он не столько потому, что из-за этого его поступка погибли десятки доверившихся ему людей, сколько потому, что Несмываемо грязное, отвратительное пятно этого поступка противоречило всему тому хорошему и чистому, что он находил в себе. Он машинально вытащил револьвер и долго с недоумением и ужасом глядел на него. Но он почувствовал, что никогда не убьет, не сможет убить себя, потому что больше всего на свете он любил все-таки самого себя свою белую и грязную немощную руку, свой стонущий голос, свои страдания, свои поступки, даже самые отвратительные из них. И он с вороватым, тихеньким паскудством, млея от одного ощущения ружейного масла, стараясь сделать вид, будто ничего не знает, поспешно спрятал револьвер в карман. Он уже не стонал и не плакал закрыв лицо руками он тихо лежал на животе и все что он пережил за последние месяцы когда ушел из города вновь проходило перед ним усталой и грустной чередой его наивные мечтания которых он стыдился теперь боль первых встреч и первых ран морозка госпиталь старый пика с серебряными волосиками покойный фролов варя с большими грустными, неповторимыми глазами, и этот последний ужасный переход через трясину, перед которым тускнело все остальное. «Я не хочу больше переносить это», — подумал Метчик с неожиданной прямотой и трезвостью, «и ему стало очень жалко самого себя. Я не в состоянии больше вынести это». «Я не могу больше жить такой низкой, нечеловеческой, ужасной жизнью», — подумал он снова, чтобы еще сильнее разжалобиться и в свете этих жалких мыслей схоронить собственную наготу и подлость. Он все еще осуждал себя и каялся, но уже не мог подавить себе личных надежд и радости, которые сразу зашевелились в нем, когда он подумал о том, что теперь он совершенно свободен и может идти туда, где нет этой ужасной жизни, и где никто не знает о его поступке. «Теперь я уйду в город. Мне ничего не остается, как только уйти туда», — подумал он, стараясь придать этому оттенок грустной необходимости и с трудом подавляя чувство радости, стыда и страха за то, что это может не осуществиться. Солнце перевалило на ту сторону согнувшейся тоненькой березки. Она была теперь вся в тени. Мечик вынул револьвер и далеко забросил его в кусты. Потом он отыскал родничок, умылся и сел возле него. Он все еще не решался выйти на дорогу. Вдруг там белые, думал он тоскливо. Слышно было, как тихо-тихо журчал в траве малюсенький родничок. А не все ли равно? Вдруг подумал Мечик с той прямотой и трезвостью, которую он теперь сам умел находить под ворохом всяких добрых и жалостливых мыслей и чувствований. Он глубоко вздохнул, застегнул рубашку и медленно побрел в том направлении, где остался тудовакский тракт. Левинсон не знал, сколько времени длилось его полусознательное состояние. Ему казалось, что очень долго. На самом деле оно длилось не больше минуты. Но когда он очнулся, он к удивлению своему почувствовал, что по-прежнему сидит в седле, только в руке не было шашки. Перед ним неслась черногривая голова его коня с окровавленным ухом. Тут он впервые услышал стрельбу и понял, что это стреляют по ним. Пули густо визжали над головой. Но он понял также, что это стреляют сзади, и что самый страшный момент тоже остался позади. В это мгновение еще два всадника поравнялись с ним. Он узнал Варю и Гончаренко. У подрывника вся щека была в крови. Левинсон вспомнил об отряде и оглянулся. Но никакого отряда не было. Вся дорога была усеяна конскими и людскими трупами. Несколько всадников во главе с Кубраком с трудом поспешали за Левинсоном. Дальше виднелись еще небольшие группки, они быстро таяли. Кто-то на хромающей лошади даже отстал, махал рукой и кричал. Его окружили люди в желтых околышах и стали бить прикладами. Он пошатнулся и упал. Левинсон сморщился и отвернулся. В эту минуту он вместе с Варией и достиг поворота, и стрельба немного утихла. Пули больше не визжали на духов. Левинсон машинально стал сдерживать жеребца. Партизаны, оставшиеся в живых, один за другим настигали его. Гончаренко насчитал девятнадцать человек с собой и Левинсоном. Они долго мчались под уклон без единого возгласа, упершись затаившими ужас, но уже радующимися глазами в то узкое, желтое, молчаливое пространство, что стремительно бежало перед ними, как рыжий загнанный пес. Постепенно лошади перешли на рысь, и стали различимы отдельные обгорелые пни, кусты, верстовые столбы, ясное небо вдали над лесом. Потом лошади пошли шагом. Левинсон ехал немного впереди, задумавшись, опустив голову. Иногда он беспомощно оглядывался, будто хотел что-то спросить, и не мог вспомнить, и странно мучительно смотрел на всех долгим невидящим взглядом. Вдруг он круто осадил лошадь, обернулся, и впервые совершенно осмысленно посмотрел на людей своими большими глубокими синими глазами. Восемнадцать человек остановились как один. Стало очень тихо. — Где Бакланов? — спросил Левинсон. Восемнадцать человек смотрели на него молча и растерянно. — Убили Бакланова, — сказал, наконец, Гончаренко и строго посмотрел на свою большую, с узловатыми пальцами руку, державшую повод. Варя, сутулившаяся рядом с ним, вдруг упала на шею лошади и громко, истерически заплакала. Ее длинные растрепавшиеся косы свесились чуть не до земли и вздрагивали. Лошадь устало повела ушами и подобрала отвисшую губу. Чиж, покосившись на Варю, тоже всхлипнул и отвернулся. Глаза Левенцона несколько секунд еще стояли над людьми. Потом он весь как-то опустился и съежился. И все вдруг заметили, что он очень слаб и постарел. Но он уже не стыдился и не скрывал своей слабости. Он сидел потупившись, медленно мигая длинными мокрыми ресницами, и слезы катились по его бороде. Люди стали смотреть в сторону чтобы самим не расстроиться. Левинсон повернул лошадь и тихо поехал вперед. Отряд тронулся следом. — Не плачь, уж чего уж! — виновато сказал Гончаренко, подняв Варю за плечо. Всякий раз, как Левинсону удавалось забыться, он начинал снова растерянно оглядываться и, вспомнив, что Бакланова нет, снова начинал плакать. Так они выехали из леса все девятнадцать. Лес распахнулся перед ними совсем неожиданно. Простором высокого голубого неба и ярко-рыжего поля, облитого солнцем и скошенного, славшегося на две стороны, куда хватал глаз. На той стороне у вербника, сквозь которой синела полноводная речица, красуясь золотистыми шапками жирных стогов и скирт, виднелся ток. Там шла своя веселая, звучная и хлопотливая жизнь. Как маленькие пестрые букашки копошились люди, летали снопы, сухо и четко стучала машина. Из куржавого облака блеской половы и пыли вырывались возбужденные голоса, Сыпался мелкий бисер тонкого девичьего хохота. За рекой, подпирая небо, врастая отрогами в желто-кудрые запки, синели хребты, и через их острые гребни лилась в долину прозрачная пена белорозовых облаков, соленых от моря, пузырчатых и кипучих, как парное молоко. Левинсон обвел молчаливым влажным еще взглядом Это просторное небо и землю, сулившую хлеб и отдых, этих далеких людей на таку, которых он должен будет сделать вскоре такими же своими, близкими людьми, какими были те восемнадцать, что молча ехали следом, и перестал плакать. Нужно было жить и исполнять свои обязанности. 1927 год Конец книги Март 1995 год. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Владимир Сушков.